«Как быть здоровым» из зарубежного опыта обучения принципам здорового образа жизни. Перевод с английского. Москва. Медицина. 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». содержанием Предисловие. «Руководство по здоровому образу жизни». Как питаться, чтобы быть здоровым? Для тех, кто еще не занимается физическими упражнениями. Комплекты для самостоятельной работы. Конец. Содержание.